Делать нечего, пришлось поучаствовать в чаепитии, иначе получилось бы неприлично. «Слава! Так замечательно! Про музыку рассказывает!» — воскликнул Алтын с совершенно несвойственной ей восторженностью. «Продолжайте, Слава! Продолжайте!» «Слава!» Лауреат мелодично позвякал ложечкой, размешивая сахарозаменитель в парадной ветшвудской чашке. Подарок тете Синтии. «Ах, ну даже не знаю, как это объяснить!»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 Сумма для Достоевского астрономическая. Выпросив отсрочку у одних взаимодавцев, расплатившись под новые долги и обязательства с другими,